Глава девятая. После этих слов в комнате стало очень-очень тихо. Все застыли, как изваяние. Даже волки только глазенками хлоп-хлоп, а сами не шелохнутся. Напряжение такое, что в воздух можно резать кинжалом. Кажется, никто из присутствующих не ожидал, что я заговорю о внушении одном из самых страшных орудий менталистов. Его применяют лишь по решению суда. Менталист, бросающийся внушениями направо и налево, страшная сказка. У Сильвестра Бельмонта жуткая репутация. Но он отнюдь не слывет сумасшедшим злодеем. Дормен испуганно сглотнул. Даже сам Бельмонт воровато мазнул взглядом по своему окружению. «Не понимаю, о чем то девочка!» «Начал юлить этот змей!» «Тогда я не понимаю, как вас лечить!» Процедила я сквозь зубы. Страх отступил под натиском злости. Я прекрасно понимаю, что нужно думать о троих детях, которые прямо сейчас ждут маму домой. Но именно сейчас у меня нет волнения за их судьбу. С ними Нейтан. Пусть он не смог сберечь меня, но детей драконы берегут. Сильвестр Бельмонт при смерти. Да и нет у него уже сил кусаться, как прежде. Дракон стиснул челюсти. Почувствовал, что я не дрожу от страха и не спешу падать ниц. Думаю, он и вправду не ожидал увидеть здесь именно меня. Он охотился за сильным целителем, но так и не смог установить его личность. Несколько секунд и длилось наше немое противостояние. Мы смотрели друг другу в глаза, и никто не желал уступать. Не знаю, как я выдержала этот натиск. Даже ослабленных и на грани смерти Сильвестр все еще опасен. Он легко может приказать своим волкам убить меня, и никто не сможет им помешать. Однако есть что-то еще... В его взгляде читается не только негодование, но и нечто более мягкое. Сожаление, вина, раскаянье Я так и не смогла четко определить, что за эмоция застыла в глазах старого дракона. Но она определенно там есть. «Вышли все!» — гаркнул он неожиданно громко и властно. Если Дормен еще мялся несколько секунд, то оборотни вняли приказу мгновенно и исчезли, прихватив с собой Крокса. Дорменс похватился последним и вышел, нервно оглядываясь на Бельмонта. «Я сниму внушение, подойди ко мне», — приказал дракон. Я решила не спорить и подошла. «В конце концов, если захочет навредить мне, то расстояние в три шага вряд ли станет помехой. Да и оборотни-амбалы всегда могут вернуться и поставить меня куда требуется. Не стоит обманываться их уходом. Уверена, вся компания сейчас припала к двери и жадно подслушивает нас». Сильвестр вскинул руку, и я почувствовала завихряющуюся вокруг него магию. Внезапно вихрь начал слабеть и исчезать. Бельмонт побледнел еще сильнее и опустил руку. — Пока не снимете свое творение, никакой помощи от меня не получите, — рыкнула я, понимая, к чему клонит эта змея. В его взгляде мелькнула огненная ярость, но меня не проймешь. — А если помрете, тогда же лучше. Ваше внушение со временем само развеется. Усмехнулась я и сама поразилась тому злорадству, которое сочится из моего голоса. Сильвестр полыхнул глазами, но не нашелся, что мне возразить. Время играет не на его стороне. После его кончины плакать будет разве что Нейтан. Да и у того есть дела поважнее. Он обрел троих детей, так что скорбь по отцу будет недолгой. «Осторожнее с языком, девочка!» — рыкнул на меня умирающий ящер. «Я могу легко свернуть твою милую шейку». «Хоть какое-то утешение перед смертью будет!» Вдруг Сильвестр рассмеялся. «Надеешься, что после снятия внушения ты вновь примажешься к моему сыну? Дура! Он давно помолвлен с Лаурой. Когда ты исчезла, он погоревал годик и сделал правильный выбор». Одним богам известно, что творилось в моей душе от его слов. Хотелось закричать, ударить старого подлеца, схватить его за седые волосы, и швырнуть через всю комнату. Но я нашла силы, чтобы выдавить из себя холодно равнодушное. Плевать на тебя и твоего сына. Я почти не лгала, произнося эти слова. Я уже не маленькая девочка и прекрасно понимаю, что эти пять лет у Нейтана была жизнь. Вряд ли он сидел в келье и лил слезки. Логично, что он заключил помолвку стой, кого изначально прочили ему в жены. Чего еще я ждала от взрослого дракона? Сколько не пытаюсь себя убедить, а в груди будто ураган бушует. Сильвестр повел бровью, явно раздосадованной моим спокойствием. Очень ему хочется вывести меня на эмоции. Странный мужчина, неприятный. Снимай внушение, не то до завтрашней ночи не доживешь. Вздохнула я без капли сочувствия. От такого неуважительного обращения Бельмонт так вытянул свою физиономию, что натурально стал похож на козла. И нечего так на меня глазеть. Раз ты приложил столько усилий, чтобы поймать меня, значит, остальных целителей ты выпил досуха. Они восстановятся не скоро Ты к тому времени ноги протянешь, так что выбора у тебя нет. Собирай остатки магии и исправляй то, что натворил. Иначе помрёшь». Я едва не клацнула зубами перед его лицом. Только после этих слов Сильвестр окончательно сник и понял, что его угрозы не работают. Не говоря ни слова, он призвал ментальную магию, и начал колдовать всерьез. Старый дракон взмахнул рукой, и мне дышать легче стало, будто с горла убрали удавку, которая висела на мне все эти годы. В глазах посветлело, мир вспыхнул новыми красками, заболела голова, в висках появился шум, но боль показалась мне приятной. Я отшатнулась от Сильвестра и прижала ладони к вискам. Комната начала кружиться, несмотря на ясности и облегчение — Я ощутила физическую слабость. В какой-то момент и вовсе поняла, что сейчас упаду. На ощупь нашла кресло и опустилась в него. «Ты обещала помочь!» — зарычал на меня старый змей. Не понравилось, что я решила присесть. «Помню», — шепнула я, селись прийти в себя. «Нет, мне никак нельзя в обморок. Дома дети ждут. Я нужна им. И Нейтан. Он тоже ждёт». «Иду», — сказала я скорее себе, чем Бельмонту. Оттолкнувшись руками от кресла, практически сама себя поставила на ноги. Подойдя к обессилевшему Сильвестру, я отключила все эмоции и приступила к лечению. Мне не раз доводилось так делать. Неважно, кто лежит передо мной, убийца, насильник или невинный мальчик, я должна добросовестно лечить всех. Так и сейчас. Передо мной старый дракон, которому на кладбище прогулы засчитывают. Лечение не заняло много времени. Минут двадцать я сидела подле Бельмонта, делая вид, что не замечаю его попыток поймать мой взгляд. Ему явно не терпелось пообщаться со мной и задать какие-то вопросы. Не понимаю, что нужно этому старому дураку. Я ясно дала понять, что на его драгоценного сынка не претендую. Если тот захочет общаться с детьми, не стану возражать и препятствовать. Даже если нейтон решит забрать их к себе, я не стану активно возражать. Если Сильвестра Бельмонт умрёт, угроза для моих детей окончательно исчезнет. Их высокородный отец сможет дать им гораздо больше, чем я. Надеюсь, он разрешит мне видеться с ними, а лучше жить в его доме. Я ошибся, внезапно выдал Сильвестр, когда я уже почти закончила. Что? Я не поняла, о чём он говорит. Найди Нейтона. У дракона сделалось такое лицо, будто он лимон проглотил. Он здесь в столице вернулся с севера. «Получил ранение, но я думаю, там что-то более серьезное. Найди его, прошу тебя». «Зачем?» «Я никак не могла понять, что творится в голове у этого чудака». Сначала накладывает на меня внушение, чтобы не смело даже приближаться к его сыну. Теперь, когда я заставила его снять, просит, почти умоляет, отыскать Найтана. «Может, у старшего Бельмонта развилось старческое слабоумие?» «Зачем? Зачем?» «Недовольно заворчал Сильвестр». «Да хоть на глаза ему покажись. У тебя дети. За них попроси». «С чего вы взяли, что моим детям что-то надо от него? Я окончательно перестала понимать суть происходящего». «Он Бельмонт», — оскорбленно воскликнул Сильвестр. «Ты хоть понимаешь, что это значит? Он может дать тебе и твоим детям всё. Абсолютно всё. Любую должность, любые деньги». «Вы не поняли», — перебила я. «С чего вы взяли...» «Что мне и детям это нужно?» — прищурилась, прощупывая почву и проверяя свои догадки. «Сильвестр ведь уверен, что мои дети от другого. Он просто не может знать, что уже пять лет является дедушкой. Или может?» «Дура!» — зашипел старый дракон. «Кто отец твоих отпрысков? Какой-нибудь крестьянин? Вон я отсюда вижу, что у тебя их трое народилось за последние пять лет». «Каждые полтора года, небось, рожала, как деревенские бабы!» С презрением выплюнул он. «А Нейтан твою детвору и тебя саму назад примет!» «Вы же были так против нашего союза!» — покачала головой я. «Что вдруг изменилось?» Он чахнет. Выдохнул Бельмонт и опустил взор. В его глазах плескается столько боли и сожаления, что даже у меня внутри что-то зашевелилось. «Слабеет. Я чувствую, как из него уходит жизненная энергия». «Так, может, он заболел?» — нахмурилась я. «Лично я ничего тревожного не заметила. Нейтан показался мне полным сил молодым мужчиной». «Его дракон слабеет». С раздражением передёрнул плечами Бельмонт. «Это смертельно для таких, как мы. Мой сын может погибнуть, если вновь не вернёт интерес к жизни». «Хм, не думала, что в жизни Нейтана столько проблем. Потерял интерес к жизни? А как же красавица Лаура?» В общем, Сильвестр сам себе противоречит. А где правда, где ложь понять сложно. Лучше напрямую спросить у самого нейтона Я вдруг осознала, что теперь могу свободно общаться с отцом своих детей, не боясь ментальных атак и помутнения сознания. «Всё», — бросила я короткое. Я сделала всё, что могла. Силы он из меня выпил немеренно, но это малая плата за снятие внушения. В теле чувствуется сильная слабость. Перед глазами летают чёрные мушки, но сильнее всего мне хочется убраться отсюда во свояси. Пусть нас хоть на холод выбросят, лишь бы не убили. Могут ведь и свернуть наш искрок сам шеи и выбросить где-нибудь в лесу на съедение зверям. Теперь всё зависит от Бельмонта». «Спасибо тебе», — выдохнул дракон так неожиданно, что я вздрогнула и испуганно обернулась. «Послушай меня, найди моего сына. Меня скоро не станет, найди его». «Так вы же сказали, что у него невеста есть!» Досадливо припомнила я. «Нет, но у него точно старческое слабоумие!» «Дормэн!» — громко позвал дракон, проигнорировав мой вопрос. Даже визуально Бельмонт стал выглядеть лучше. Порозовел, приободрился, глаза заблестели. В комнату вошел хозяин особняка, но вид имел такой неуверенный, что за хозяина можно принять Сильвестра. даю указание он раздает так свободно, «Вот ты и вправду находится у себя дома». «Проводи наших гостей к экипажу», — отдал распоряжение дракон. Дормен кивнул, с беспокойством и любопытством косясь на меня. Меня вывели в соседнее помещение, где под охраной оборотней сидел мрачный, как грозовая туча Крокс. Ему, наверное, хуже всех. Он-то надеялся, что его впустили в высшее общество, а оказалось, что выманили, как хитрого зверька из укрытия». Представляю, как сильно задето его самолюбие. Без лишних слов и расшаркиваний нас вывели из здания. С каждой минутой страх и тревога нарастали во мне, вызывая паническое желание бежать. Не верю я, что Бельмонт так просто отпустит. Нас вернули на то самое место, откуда похитили. В ночной тиши одиноко стоит вычурный, отделанный драгоценными камнями экипаж. Один из амбалов услужливо распахнул перед нами дверь, но сейчас жест вежливости показался мне насмешкой. Я бросила тревожный взгляд на Крокса, глазами спрашивая, что делать. Он коротко кивнул, давая понять, чтобы слушалась и не сопротивлялась. Ладно. Я поднялась и уселась в экипаж, а вслед за мной упал Крокс. Челюсти сжаты, глаза мечут молнии. Да он в состоянии крайнего бешенства. Лучше его не трогать. Я услышала, как на место возницы уселся один из оборотней. Взмах на гайке. И мы тронулись. По глазам Крокса я вижу, что он на грани взрыва. Неизвестно, куда нас везут. Но это явно не то место, куда нам нужно вернуться. В какой-то момент я с ужасом поняла, что карета движется в столицу. Это центральная дорога. Ее нельзя с чем-то спутать. Не понимаю, что происходит. Кроксу тоже это не нравится. Он глядит в окно, на ходу придумывая план побега. А мне не остается ничего, кроме как довериться ему. Они едут сзади подсказала я шепотом. «С моего места видно, что на расстоянии от кареты нас сопровождает эскорт». Еще и куполом накрыли. Крокс дал понять, что все еще хуже, чем я думала. «Что делать?» Едва слышно процедила я сквозь зубы, чувствуя, как мышеловка захлопывается. «Спокойно», — бросил мне дракон. «Выберемся». Он произнес это совсем тихо, но я сразу поверила Кроксу. Готова слушаться его во всем. Он точно придумает... «Как нам выбраться из этой передряги?» «Ты мне доверяешь?» Зачем-то спросил мой покровитель и заглянул в глаза. Что-то трепетно дрогнуло в моей груди в этот момент. Я почувствовала, что это не просто вопрос. «Доверяю, Крокс», — шепнула, будто принесла ему клятву. «Тогда беги изо всех сил», — прозвучала на грани слышимости. Большая жилистая рука дракона сжала мои похолодевшие пальцы. «Все случилось так быстро, что показалось мне сном». Крокс резко вскинул руку вверх, выпуская мощное заклятие. Оно прошло сквозь крышу экипажа и вошло точно в центр накрывшего нас защитного купола. В то же мгновение он осыпался магическим крошевом. Только дракон может сделать такое. Никому другому никогда не хватит силы на то, чтобы одним ударом разбить щит. Карета резко остановилась. В ту же секунду на моем запястье мертвой хваткой сжалась рука Крокса. Рывок, распахнутая дверь кареты — И в следующее мгновение мы уже несемся со всех ног в лесную чащу. Пока оборотни спрыгнули с испуганных лошадей, пока сообразили, что к чему, мы уже скрылись в зарослях. Не нужно обманываться. Двуликие догонят нас очень быстро. Крокс дракон, но у него обуза, я, едва поспевающая за его диким темпом. Около минуты мы бежали на пределе человеческих возможностей. Я слышала и чувствовала, что за нами гонятся оборотни, Ломают ветки, рычат и, кажется, даже матерятся. Моё сердце колотится, как сумасшедшее. Дыхание причиняет боль. Мышцы сводят от напряжения. Ещё несколько секунд в таком диком темпе, и я упаду замертво. Но бежать не пришлось. Впереди я увидела обрыв. Настоящую пропасть, за которой нет ничего. Только горная речка гремит где-то далеко внизу. Я думала, что мы развернёмся. Крокс резко сменит курс и побежит вдоль обрыва. Каково же было мое изумление, когда он ускорился и, крепко держа меня за руку, прыгнул вниз. Лишь в последние мгновения я поняла, что происходит, и попыталась избежать этого безумия и вырвать свою конечность, но ничего не вышло. Крок спрыгнул вниз и утянул меня за собой. Уже падая в пропасть, я почувствовала, как позади меня выскочил волк. Его челюсти клацнули совсем рядом с моим ухом. Время замедлилось. Внизу я увидела верхушки деревьев и бурную горную реку. Все это медленно, но неотвратимо приближалось. «Вот и все», — мелькнуло в моей голове абсолютно спокойная. Я равнодушно наблюдала, как ко мне приближается моя смерть. Внезапно хватка на руке разжалась, и все вокруг затопил яркий желтый свет. На несколько секунд я ослепла, повисла в воздухе, и весь мир исчез. «Это смерть?» Странная какая-то. Я слышу оглушающий гул собственного сердца и жадно глотаю воздух. А будь я мертва, зачем все эти действия? У мертвых не бьется сердце, и легкие не разрываются от нехватки воздуха. Внезапно полет в бездно прервался, и я обнаружила себя лежащей на огромном чешуйчатом ящере. Взмах гигантских крыльев, и я едва успела ухватиться за выступы чешуи. Снова полет но на этот раз вертикальный. Крокс принял свой драконий облик и теперь летит над лесом, удаляясь от столицы все сильнее. Я обернулась и увидела уплывающий от нас обрыв, на краю которого застыли три огромных волка. Шерстяные крылья не отрастили, поэтому догнать нас по воздуху не смогут, представляю лицо Сильвестра, когда ему доложат, что я снова сбежала. Полет был долгим, и почти сразу я замерзла до костей. Оказалось, что высоко в небесах воздух гораздо холоднее, чем над землей. Около часа я держалась из последних сил, пока крок слетел как метеор. Хвала всем богам, никакой погони за нами не было. Однако я заметила, что и людские поселения быстро закончились. Мы летели над дикими лесами. И на сто верст вокруг нет и намека на человеческое присутствие. «Куда меня уносит этот чешуйчатый?» Неожиданно Крокс пошел на снижение. Он опустился на небольшую полянку, и вновь всё вокруг охватило жёлтое сияние. Я оказалась лежащей на руках у дракона. Он показался невероятно тёплым, обжигающе горячим. Забыв обо всём, я прижалась к нему, пытаясь согреться. Без лишних слов Крокс открыл портал и шагнул в него. Затем снова и снова дракон петляет по пространству. Мы выходили то на берегу моря, то в жаркой пустыне, то в снегах заметает следы», — догадалась я. Сменив несколько десятков локаций, Крокс, наконец, переместился к лечебнице. Он вышел в лесу и понес меня к знакомому особняку, огражденному от окружающего мира плотным куполом из драконьей магии. Крокс пересек его и внес меня в двери лечебницы, внутри поставил на ноги прямо посреди коридора, и я едва не упала снова. «Иди отдохни», бросил мне дракон. Сам он пребывал в крайне лохматом настроении. «Не бойся ничего, здесь Бельмонт нас не найдёт». «Ага, как же». Тут буквально вчера Бельмонт средний шастал, общался с Бельмонтами-младшими. Крокс развернулся и ушёл в свой кабинет, оставив меня одну, продрогшую и истощённую. Полёт в небес охотнял все силы. «Я хочу упасть в постель и уснуть». Время. Найдя взглядом часы, я поняла, что уже полночь. Дети спят. «Значит, главное — дотащить свое бренное тело до кровати, а там можно забыть обо всем, обо всех бельмонтах разом». Я доковыляла до двери, отделяющей жилое крыло от лечебницы. Толкнула ее, прошла сквозь защиту и... оказалась едва не сбита с ног. «Мама! Мамочка! Мама!» Мне навстречу выбежали мои драконята, бодрые и полные сил. Детвора обступила меня со всех сторон и взяла в плотное кольцо. «А где ты была? А почему так долго?» «Мама, почему ты такая холодная?» «Ой, это что, кровь?» Гвалт вопросов оглушил меня. Они сыпались со всех сторон, наслаиваясь друг на друга и окончательно сбивая меня с толку. «Почему вы еще не спите?» Каким-то чудом удалось перекричать их всех. «Дядя-дракон сделал для нас зиму!» Радостно закричал Лео, но от его громкого голоса я поморщилась. Голова гудит. «Мы сделали башни и отражали нападения. Адель и дядя-дракон атаковали нас, а мы...» «Лео!» — внезапный властный окрик нейтона заставил моего сына замолчать. Я невольно прижала его ближе к себе. «Мама устала, а вам давно пора спать», — произнес он негромко и очень спокойно. Но каждому слову хотелось внимать. Дети мгновенно успокоились и даже спорить не стали. «Розали, будь любезна, уложи детей». Из комнаты выплыла темная ведьма. Бросив на меня тревожный взгляд, она ни слова не сказала и увела тройняшек на второй этаж. К моему изумлению, никто из них не стал капризничать. Они молча подчинились. «Где ты была?» Вопрос прозвучал, не успели дети скрыться на втором этаже. От меня не укрылось то, каким выразительным взглядом Нейтан смотрит на мой наряд. Видно, что он шокирован, но непонятно, чем именно. Красотой или состоянием, в котором я вернулась. Нейтан стремительно приблизился, и в следующий миг комната перевернулась. Не спрашивая моего согласия, дракон подхватил меня на руки и широким шагом понёс куда-то. «Ты... ты с ума сошёл?» — испугуно пискнула я, цепляясь пальцами за его плечи. «Показалось, что я соскальзываю и сейчас упаду на пол, но ничего подобного не произошло. Дракон держит очень крепко, и даже если бы я захотела, не смогла бы вырваться от него». «Где ты была, Арина?» — повторил он свой вопрос, проигнорировав мой. «Не спрашивай», — шепнула я севшим голосом. «Нет никаких сил на то, чтобы объясняться». Нейтан внёс меня в ванную комнату. «Что происходит?» — забеспокоилась я. «Ты ледяная», — пояснил Нейтан, усаживая меня на тумбочку. «Нужно принять тёплую ванну, не то простудишься». С этими словами он принялся освобождать меня от платья. Руки дракона развязали шнуровку. нейтон испугалась я и попыталась отбиться от его рук. «Что ты делаешь?» «Помогаю тебе раздеться. Арина, у тебя переохлаждение. Это не шутки. Нельзя терять время». С команды Волона, не обращая внимания на моё слабое сопротивление, расшнуровал вечерний наряд. Щёки опалило огнём. «Казалось бы, чего стесняться. Я родила от нейтона троих детей. Мы провели вместе прекрасную ночь». И он уж точно успел рассмотреть всё, что только можно. И всё равно я зажмурилась от стыда, когда платье полетело на пол. В глаза бросился изорванный грязный подол, который раньше даже не замечала. Наша милая прогулка по лесу оставила ещё и царапины на моих ногах, которые я увидела только сейчас, обнажив ноги. Боли нет. Не говоря ни слова, Нейтан подхватил меня на руки и посадил в ванну. Хвала всем богам, он оставил на мне хотя бы нижнее белье. Сев боком на краешек ванны, направил на меня лейку и стал поливать, как цветочек. «Горячая вода!» — тут же воскликнула я. Она едва теплая, Арина, — возразил Нейтан, чем несказанно удивил меня. «Обжигает!» Я попыталась увернуться от струи, но дракон не позволил и ошпарил меня новой порцией кипятка. И все же на этот раз она оказалась действительно теплой хотя Нейтан не менял температуру. «Где ты была?» — в третий раз повторил вопрос он. «Где, где? С папашей твоим встречалась?» — выпалила я. Нейтан оказался так ошарашен моим ответом, что едва не свалился с бортика ванны. «Что?» — у него вытянулось лицо. Я фыркнула в ответ, но в подробности вдаваться не стала. Подтянула колени к животу, обняла их и сжалась в комок. Вода и вправду не горячая, а теплая. «Приятная, согревающая». «Арина!» — позвал Нейтан, обретя дар речи. «Ты серьёзно?» «Ты встречалась с моим отцом?» «Да», — буркнула я, не открывая глаз. «Ты знаешь, что он умирает?» «Знаю», — прозвучало без особого сожаления. «Ты знаешь, что он ищет целителей среди криминалитета? Обычные уже не могут ему помочь». Я всё-таки повернула голову, чтобы видеть нейтона Он сидит с напряжённым видом, но не спешит хвататься за голову». «Как он вышел на тебя?» — прищурился дракон. «Умеет задавать точные вопросы, не распыляясь на эмоции». «Обманом», — вздохнула я. «Выкручиваться и юлить не вижу смысла. Уж если и рассказывать обо всем случившемся, то именно Нейтану». Через знакомого пригласил Крокса на частный прием, а тот и уши развесил. Решил, что теперь его принимают в «Драконье общество», «Видимо, ему намекнули, что там будут только женатые, и надо бы привести жену». А затем на прием заявился Сильвестер Бельмонт. «Почему в качестве жены Крокс представил тебя?» недовольно перебил нейтон «Вы ведь не женаты, к тому же на тебе моя метка». «Ты посмотри, как он рассердился!» «И не собственный отец его заинтересовал, не его скорая кончина, а мое общение с Кроксом. О метке мы еще поговорим» обещала я, наградив дракона долгим взглядом. «Крокс фактически является опекуном моих детей», объяснила коротко и ёмко. «Наших детей», — поправил нейтон Я усмехнулась в ответ. «Пока тебя не было рядом, драконьих энергии их кормил Крокс», напомнила я. «Если бы не он, они бы погибли. Крокс содержал нас всех долгое время, пока я не обучилась и не приступила к работе». Я многим обязана Кроксу. Да, он не самый порядочный и законопослушный мужчина в мире. Но он не делал зла ни мне, ни моим детям. «Вы спали?» — грубый резкий возглас. Он как будто ударил меня этим вопросом. Взгляд потяжелел, однако я не растерялась. «Крокс никогда не бывал в моей спальне», — ответила дракону я. Мне показалось, он оказался недоволен столь скупым ответом. «А чего хотел, Нейтан? Подробностей?» «Уточнение, что даже за пределами спальни мы с Кроксом не предавались утехам». Представив эту картину, я рассмеялась. «Знаешь, а ведь прежде такие вопросы вогнали бы меня в краску и нанесли страшное оскорбление». Выдавила я, поймав непонимающий взгляд нейтона Ты повзрослела. Улыбнулся он одним уголком рта. На весеннем балу я встретил нежную невинную девушку, а сейчас вижу перед собой молодую женщину». «Может, ты хотя бы сделаешь вид, что тебе интересен твой отец?» Вздохнула я. «Это из-за него ты сбежала?» Нейтан снова задал тот самый вопрос, который интересует его в данный момент. «А ты не знал?» Вопросом на вопрос ответила я. В душе зашевелились обида и боль. Так странно сидеть перед ним полуобнаженной и так свободно говорить о том, как из-за этого мужчины рухнула моя жизнь. «Или началась новая?» Мелькнула в голове. Как бы там ни было, наша с нейтоном встреча подарила мне троих прекрасных детей. Было непросто, больно и смертельно опасно. Но если бы всё повторилось, я бы ни за что не отказалась от пригласительного билета на весенний бал. «О чём не знал?» — дёрнул головой нейтон «О том, что...» — начала была я, но взглянула в глаза дракона и резко запнулась. Я вдруг отчётливо поняла одну простую вещь. «Если расскажу всё, как оно было...» что Нейтан просто-напросто убьет родного отца. Сейчас, когда я смотрю в его глаза, в этом нет никаких сомнений. Сильвестр не доживет до следующего рассвета, если его сын узнает всю правду. То, что казалось таким простым и очевидным, вдруг приняло сложную причудливую форму. Мои мысли поплыли в совершенно неожиданном направлении. У драконов отца убийство, тяжкий грех и непростительное преступление. Нейтан будет арестован и, возможно, казнен. Если повезет, за былые заслуги ему сохранят жизнь и отправят в ссылку. Тогда род Бельмонтов будет лишен всего могущества, которого добивался долгими столетиями. Мои сыновья слишком малы, чтобы принять наследство и управление кланом. Да и я запятнала свою репутацию связями с криминалом. Возможно, что Крокс не сможет нас защитить, и от последних Бельмонтов поспешат избавиться». Богатство этого рода многих подтолкнет к страшному. Готова ли я к такому развитию событий? Нет, речь не о моей гордости, а о безопасности детей. Если Нейтан потеряет контроль над собой, он уничтожит свое будущее и будущее наших детей. Я не могу этого допустить. О том, что он сказал, что я тебе не пара. Выкрутилась я, но Нейтан нахмурился, давая понять, что не верит столь простому объяснению. «Арина, говори правду!» Устало вздохнул дракон. «Что сделал отец? Он заставил тебя сбежать?» нейтон «Говори!» — припечатал он, видя моё нежелание признаваться. «Не хочу!» — сказала, как есть. «Это он наложил внушение!» — протянул нейтон Его взгляд стал пронзительным, как остриё кинжала. «Он запретил тебе приближаться ко мне!» нейтон опустил лейку в ванну и встал. Опасные движения, обманчиво, медленные и плавные. Всё его тело перешло в напряжение. Я подозревал, я чувствовал, что здесь что-то не так. Он заставил тебя написать то письмо? Ошарашил меня вопросом Нейтан. Письмо? Приподняла бровь я. Пришлось взять лейку в руки и поливать себя самой. То, в котором ты просила тебя не искать, и сказала, что любишь другого. Ты ушла с Кроксом? Он вперил в меня взгляд, всерьёз ожидая ответа. «Нейт, я никогда не писала тебе писем», — покачала головой я, тщательно подбирая каждое слово. Дракон замер, как тигр перед прыжком. На нём был отпечаток твоей ауры. Привёл он весьма весомый аргумент. «М-м-м», поджав губы, протянула я. «Ну, если отпечаток, то...» — многозначительно покачала головой. «Хочешь сказать, что не сбегала от меня с другим?» — припечатал нейтон «Я даже не знаю, что на это отвечать». «Простое и очевидное — нет. Это повлечёт новый поток вопросов, который неизбежно вынесет Нейтана к тому самому взрывному финалу». «Знаешь, я очень устала», — пробормотала я. «Ужасно хочу спать». Я успела согреться, поэтому отключила воду. нейтон снял с крючка полотенце, укутал меня в него и вновь взял на руки. Неожиданно на меня нахлынули воспоминания, которые, казалось, уже давно утонули в памяти. Точно так же Нейтан носил меня на руках, когда я не могла наступать на больную ногу. Этот запах слегка солёный и терпкий, будоражущий и снимающий тревогу. Я обхватила Нейтана за шею, ощущая его огромную физическую силу. «Я и сама могу дойти», — попыталась возразить я, но моя реплика не возымела никакого эффекта. С каменным лицом меня понесли на второй этаж. Судя по царящей в доме тишине, детей вправду уснули. Нейтан отрешился от реальности, пребывая в тяжких думах. «Послушай», — не выдержала я, «ты должен думать не только о себе и своей гордости. У тебя трое детей. Их будущее зависит от тебя». С нажимом произнесла я, пытаясь донести до него, чтобы не порол горячку. Вот вроде бы и сняла внушение, а всё равно приходится выражаться очень осторожно. Дракон внимательно посмотрел на меня. «Ты боишься, что я кого-то убью?» — прищурился он. — У тебя опасный вид, — сглотнула я. На его губах появилась пугающая хищная ухмылка. — Пока ты находишься здесь, Арина, я не оставлю тебя ни на минуту, — весьма самоуверенно заявил Нейтан и толкнул дверь спальни. — Пусто. Розали, вероятно, уснула в детской на Софе. Интересно, почему она решила поступить именно так? Дает нам возможность переночевать вместе — «Но я не собираюсь сближаться с Нейтаном так стремительно». «Тогда у меня для тебя плохие новости, дорогой супруг», — не удержалась я. Нейт удивлённо вскинул брови. «Я работаю на Крокса и...» «Подпольные ринги уже вычислены и в ближайшие дни будут полностью зачищены. Лечить тебе больше некого, моя дорогая супруга», — довольно усмехнулся он. «Больше ни одного боя не будет». «Зачищены?» Растерялась я от внезапного заявления. «Как?» «А ты думала, я сюда прохлаждаться прибыл?» Подмигнул мне нейтон «Пока ждал тебя, нашёл документы Крокса с зарисовками плетений, под которыми он прячет ринги. Расписание боёв, имена участников и, главное, расписки о получении золота от спонсоров всего мерзкого предприятия. Всё нашёл». Похвастался он, опуская меня на кровать. «Здесь? Он хранил их здесь?» обомлела я. «А где еще? Купол на драконьей крови не пробиваем. Обычно под ним хранят все самое ценное. Семью, детей, золото и документы, само собой. Благодаря нашей прелестной Адель все удалось сделать быстро и без крови. Наша малышка — ключик от всех дверей. Если бы не она неизвестна, смог бы я вообще сюда пробраться. Хоть Нейтан и пытается говорить на отвлеченной теме, я вижу, что все его мысли обращены к отцу». «Что будет дальше?» — задала я самый главный вопрос. Нейтан протянул мне ночную сорочку, и когда я надела её, укрыл меня толстым одеялом по самую шею. «Всё будет хорошо». Короткий поцелуй в лоб. Я смутилась от столь внезапной ласки и вдруг остро ощутила, что мы вдвоём в спальне, а я лежу на кровати в одном нижнем белье. Но Нейтан не стал настаивать на большем. Отстранился и отошёл в сторону, на ходу снимая рубашку. Широкая крепкая спина с рельефными мышцами. Развязав брюки, он рванул их вниз, демонстрируя мне крепкие ягодицы, обтянутые эластичной тканью трусов. Хоть Нейтан и стоит спиной ко мне. Нет никаких сомнений, что он намеренно показывает товар лицом. Точнее, не лицом, а... Развернувшись, дракон направился в мою кровать. «Постой!» Я привстала на локтях и жестом остановила его. Внезапно стало не по себе. «Ты...» «Ты что, хочешь спать со мной?» Нейтан так и застыл с занесённой для шага ногой. «Предлагаешь мне спать на полу?» Слегка удивился он, оценивающий, глядя на пол. «Нет, но...» «Нейтан, мы же...» Я совершенно растерялась. «Спать в одной постели в нижнем белье?» Неожиданно дракон рассмеялся и потёр переносицу. «Арина, нежная моя, у нас трое детей, а ты стесняешься показывать мне своё нижнее белье — рассмеялся нейтон Или тебе не нравится моё? Смех резко оборвался. — Я не буду с тобой. Запнулась, не зная, какое слово подобрать, чтобы сказать, что на близость дракон может не рассчитывать. А я ничего и не прошу. Со странной улыбкой произнёс нейтон и запрыгнул ко мне под одеяло. Меня обдало жаром его тело. Я уже и забыла, каково это спать не на пустой холодной постели, а с кем-то горячим. Во всех смыслах. «Спи, моя нежная», — шепнул Нейтан, глядя на меня. «Ты слишком устала, чтобы думать о чём-то серьёзном. Оставь свои тревоги за этой дверью». Я смотрела на него, прекрасно понимая, что Нейтан хочет о многом меня расспросить. Он остался неудовлетворён скупым рассказом о нашей с Кроксом вылазке. Ему нужны подробности, и он найдёт способ их из меня вытащить. Закрыв глаза, заснула почти мгновенно.